Два опиума. Вливали в Россию цари вино домолебное, чтобы вместо класса была дурацкая паства, Чтоб заливать борьбу красноголовым дохлебным, да Чтоб заливать борьбу пожарной кишкой пьянства. Искрестившийся народ за бутылками орет. Пляс, последняя копейка, пей, колейка, в глотку, водку, пей, пока у кабака ляжешь отдохнуть от драк, расфонаренный дурак. С этаким ли венализом выстроить социализм? Справится ли пьяным с пятилетним планом? Этим ли сжать себя в дисциплине? Им не пройти и по ровной линии? Рабочий ответ — нет. В жизнь, в вонзи, строитель класс, Трезвую волю и трезвый глаз. Мы были убогими, были хромыми, В покорных молитвах горбились в храме. Октябрь эту рухлять и вымыл, и вымыл, И выдал нам землю у зелени в раме. Не сгубим отдых в пьяной запарке, Не водку в глотку, а в лодку на водах. Смотри, для нас расчищаются парки. Из флагов сияет культура и отдых. Рабочий класс колонны вывел В олимпиады и на стадионы. Заменим звоном шагов в коллективе, Колоколов идиотские звоны. Мы пафосом новым упьемся допьяно, Вином своих не ослабим воль, далой из жизни два опиума Бога и алкоголь. 1929 год.